Седьмое. Не выдать себя. Неверно сказать, что он спал спокойно. Тимоша совсем ничего не чувствовал. Можно было назвать это гипернацией или мертвецким сном. Гости Тимоша больше не посещали вплоть до того момента, когда пришел Селиверстов. Но тот был не гость, его сосед. И был он такая свинья, что разбудил бы и мертвого. Селиверстов не мог не шуметь ни в каком из своих проявлений. Могло показаться, что в номер явилось сразу несколько селеверстовых. Один из них кашлял, другой напевал, третий чем-то шуршал, а четвертый разговаривал с тремя первыми. Тимоша лежал, не двигаясь, хотя, конечно, уже проснулся. Вдруг Селиверстовы замолчали. Тимоша услышал над головой приближающееся сопение. Он шевельнулся и открыл глаза. «Да ты живой!» — обрадовался Селиверстов. «А то мне почудилось, что ты не дышишь». Сам маркетолог был полон жизни, бодр и доволен собой. Тимоша он все простил. Оказалось, они с проституткой здесь же в гостинице сняли на ночь свободный номер. «Так что ты, если что, не переживай, у меня все ништяк. Веришь ли, даже кондомы кончились». Тимоша молчал, натянув одеяло на нос. Он наблюдал, как старательно Селиверстов разыгрывает свою роль, и не верил ему ни в едином слове. Теперь самому Тимоше следовало обдумывать тактику поведения. Осторожность подсказывала ему тоже принять свой обычный вид, словно бы он ни о чем не догадывался. Пусть Селеверстов, и те, кто стоит за ним, продолжают играть с Тимошей. Он же, за их маневрами, станет наблюдать из подваль. «Надо учиться танцевать с дьяволом», — сказал сам себе Тимоша. Следуя принятой установке, он выбрался из постели, сделал утренние дела и оделся. Селиверстом вместе они спустились в гостиничный ресторан позавтракать. С утра в ресторане был шведский стол. Тимоша взял себе курасан и кофе, а Селиверстов сожрал остальное. Водитель Серега за ними прибыл без опоздания. Он, конечно, осведомился, довольны ли москвичи проведенным временем. Селиверстов пожал ему руку и рассказал про закончившиеся кондома. В аэропорт они ехали тем же маршрутом, что и вчера, только теперь на переднем сиденье восседал Селиверстов. Снова Серега упомянул драмтеатр, и снова Тимоша не смог его рассмотреть. Тем не менее он был уверен, что никогда не забудет город Великосибирск.